отнюдь не самая мелкое из существ, снабженных крыльями. Совсем напротив, она настолько же превосходит всех их размерами, насколько уступает в этом, скажем, пчеле. Тело ее, в отличие от прочих обитателей воздушных пространств, не покрыто перьями, наиболее длинные из которых и дают им возможность летать. Вместе с тем, крылышки их, похожие на крылышки кузнечиков, саранчи или пчел, созданные из тончайшей пленки, изяществом своим одинаково превосходящие не только крылья всех прочих насекомых, но и изысканнейшие греческие ткани. Если внимательно понаблюдать за мухою в тот момент, когда она, расправляя в лучах солнца крылышки, вот-вот готова взлететь, то красочностью оттенков они напомнят оперение павлина. Второе. Полет ее — не непрестанное хлопанье крыльями, как у летучей мыши, и не резкие прыжки кузнечиков. Она даже не издает при полете пронзительного звука, как оса, но грациозно планирует в той зоне воздушного пространства, до которой способна подняться. Есть у нее еще и то преимущество, что в полете она напевает, не производя при этом ни такого невыносимого шума, как москиты и комары, ни жужжания пчелы, не угрожающего жутковатого трепетания осы. Она настолько же превосходит всех их нежностью звука, насколько флейта затмевает мелодичностью трубу или, скажем, кимвал. Третье. Что же касается телосложения, то голова ее прикреплена к шее с помощью чрезвычайно гибких сочленений. Она с легкостью вертится во все стороны. Она обречена на неподвижность, как у кузнечика. Глаза у нее выпуклые, твердые и весьма похожи на рог. Грудка у ней, ладно, скроена, а лапки, хоть и плотно пригнаны, но не намертво прилеплены, как у осы. Животик у неё сильно выпечен, и своими полосками и чешуйками весьма напоминает панцирь. От врагов своих она обороняется не задом, как оса или пчела, а ртом их ободком которым она вооружена наподобие слона и с помощью которого она принимает пищу, захватывая всякие объекты или прилаживаясь к ним с помощью некой семядоли, помещающейся на кончике хоботка. Оттуда появляется зубик, которым она кусает, а потом пьет кровь. Пьет она и молоко, но предпочитает все-таки кровь. Укус же ее особой боли не причиняет. У нее шесть лапок, но для передвижения она использует только четыре. Две передние служат ей руками. Так что можно наблюдать как она шагает на четырех ножках, неся при этом в ручках пищу, которую она несет на весу совершенно по-человечьи, но точь-в-точь, -точь, как мы с вами. Четвертое. Она не рождается такой, как мы ее привыкли видеть. Сначала это червячок, который возникает, вылупливается из трупа человека или животного. Вскоре у него появляются лапки, потом вырастают и крылышки. Так из рептилии она превращается в птичку. Затем, обретя плодовитость, она производит на свет червячка, которому потом тоже предназначено судьбой стать мухой. Питаясь вместе с человеком, своим неизменным сотрапезником и компаньоном по застолью, она с удовольствием ест любые продукты, кроме растительного масла. Глоток его для мухи смертелен. При всей мимолетности ее судьбы, ведь жизнь ее ограничена весьма коротким периодом, она наслаждается ею только при свете и делами своими занимается исключительно днем, когда светло. Ночью она пребывает в покое, не летает и не поет, а съеживается и дремлет без движения. Пятое. Дабы доказать вам, что муха отнюдь не страдает недостатком ума, достаточно упомянуть, что она умеет избегать ловушек, которые ставит ей самый ее жестокий враг-паук.